отгонял от себя моего воинственного демона. После чего, наконец, усмехнулся и коротко кивнул, благодаря за своевременную помощь. — Прошу прощения! — неловко кашлянула я под изучающим взором Фаеса. — Он у меня иногда бывает агрессивным. — Я уже понял. — нейтральным тоном отозвался Эрдал. — Особенно после того, как вчера весь вечер Разбирал жалобу начальника городской стражи о нанесении одному из его людей тяжких телесных повреждений некоим злобным жеребцом, принадлежащим не менее злобному рейзеру. Поняв, о чем речь, я хмыкнула. «Да какие там повреждения?» «Только и того, что штаны испачкал. А насчет злобности? Так это чистой воды вранью?» Я белый, мягкий и пушистый. Просто сейчас болею и от того времени стал сердитым, вредным и колючим. Да, мне все уже рассказали. В подробностях. многозначительно усмехнулся Эрдал, но претензий к тебе, как ни странно, нет. Парни, которые это видели, охотно подтвердили, что тот болван начал первым и прилюдно оскорбил не только их нового собрата, но и некрасиво отозвался о его боевом товарище. Так, кажется, ты назвал своего зверя. Я покаянно вздохнула. В общем, жалобу отозвали. Файс усмехнулся шире. Но впредь постарайся не связываться со стражей. У нас с ними довольно скользкие отношения. Понимаю, — смиренно отозвалась я. Полагаю, эти отношения становятся скользкими всякий раз? когда у резера случается очередная гулянка?» «Бывает», — в тон подтвердил Эрдал, а потом снова посерьезнем и, покрутив в руках перстень, пристально взглянул мне в глаза. «Фантом, ты действительно убил весельчака?» Я тоже посмотрела в упор. «Да, Фаис, в хороне этой ночью стало немного чище». Он все еще с недоверием дернул щекой, но куча пельсней на столе и увесистый мешок с золотом был красноречивее всяких клятв и любых заверений. Мне незачем было его обманывать и незачем присваивать себе чужую славу, а о причинах я ему уже рассказала, так что возразить на это по-настоящему нечего. «Почему ты не вернулся сразу?» — наконец спросил Эрдал, что-то, видимо, для себя решив. Я пожал плечами. Устал. «Ты ранен?» — как-то неестественно спокойно спросил Фаис. Но таким напряженным голосом, будто был готов кликнуть сюда сразу всех целителей города. А уж посмотрел так, словно хотел проткнуть насквозь. Но не зло. Совсем, надо сказать, не зло хотя и с запоздалой тревогой. — Учти, у нас есть отличный маг, за работу которому платит гильдия. Если тебе нужна помощь... Спа... — Спасибо, Файлс, не нужно. Я действительно просто устал. Он долгое время изучал мои глаза, единственное, что не было скрыто черной маской, а потом, смирившись, медленно наклонил седую голову. В следующий раз предупреди, если решишь не возвращаться в крепость на ночь. И избавь меня от тяжелых мыслей, что гильдия потеряла еще одного хорошего бойца. Я прикусила губу с досады, блин. А он ведь беспокоился, когда понял, что я не явилась в срок. Так уж у них принято. Если боец не вернулся с рейда, через два дня отправлять бригаду на поиски но отправлять в Харун за никому неизвестным новичком целый отряд, да еще на южную дорогу, где люди почти не выживали, кажется, у Фаэса поистине железные нервы, раз он не убил меня на месте, едва только увидел. Разрываться между долгом и чисто человеческим сочувствием на протяжении целой ночи и бесконечно долгого дня, когда еще теплится надежда, но суровый разум бесстрастно сообщает, что время для пропавшего вышло. Я виновато опустила глаза. Прости, Файлс, этого больше не повторится. Надеюсь. тихо вздохнул и вдруг сжал мое плечо. Спасибо тебе, Фантом. Спасибо за брата. А насчет других семей не волнуйся. Гильдия никого не оставляет без помощи. Я не буду спрашивать, что ты нашел в логове, но знай. Я не забуду того, что ты сделал лично для меня. И Гильди не забудет тоже. Ладно, пора мне. Неловко отвернулась я. Не подскажешь, где у вас тут хороший кузнец. Желательно такой, чтобы языком не трепал и умел работать с дороном. Фарис, моментально сообразив, что к чему, изумленно округлив глаза. Вот даже как. Что ж, поздравляю. От такой добычи действительно не стоит кричать на каждом углу. А кузнец есть. Только не в норе, а в китчере. Деревня есть такая, неподалеку от столицы. Полдня на север пешком. Или оборота три, если твой зверь носится с такой скоростью, как говорят. Кузнеца зовут Дарном, но за глаза кличет горлопаном. Мужик больно сварливый. Но мастер, уж поверь моему опыту, от Бога. Сам светоносный ему руки приделывал, когда позволил появиться на свет. Найдешь его, скажи, что я прислал. Он тогда не пошлет тебя <кхм> сразу, а хотя бы выслушает. Я благодарно кивнула. Держи. Фаэс, повер... Фаэс, вернувшись к столу, протянул мне свернутой трубочкой кусок пергамента. — Твоя грамота, как и обещал. Со вчерашнего дня ты принят гильдию. Перстень сам себе выберешь. У меня их тут. — Не надо. Я себе уже присмотрел. Эрдал, оценивающий, глянул на моего змея и тут же кивнул. — Сойдет. Хотя я не могу припомнить, кто его носил раньше. Может, оно и к лучшему, — вздохнула я, и, если честно, с немалым облегчением. Все легче, когда не знаешь, с кого именно весельчак его снял. — Верно. — Бывай, фантом, и не забудь, что даже у рейзеров редко, когда случаются рейды, чаще, чем раз в три дня. Я снова кивнула. — Ладно, учту. И, наконец, быстро вышла, Чувствую, как с плеч... с плеч вдруг упала огромная тяжесть. Все. Меня приняли. Я теперь полноценный рейзер. Даже колечко приметное. Я тут же нацепила находку на правую руку прямо поверх перчатки. Имеется. Теперь я не одна. Теперь за мной стоит гильдия. И теперь, если что, я буду четко знать, что мне есть куда возвращаться. Во дворе меня с хитрой усмешкой встретил незнакомый молодой рейзер, терпеливо ждущий аудиенции у Файса. Когда я вышла, он тут же поднялся со ступеньки, на которой коротал последние несколько минут, прицельно оглядел и вполне добродушно кивнул. — Так значит, это ты, Фантом? Я насторожно кивнула. — Точно. — Ясно. Протянул он, выразительно взглянув на хозяйского пса, следующего за мной по пятам. «Теперь понимаю, почему ты рискнул сунуться сюда верхом. Когда под седлом идет настоящий фейр, можно наплевать на все существующие законы». «Фейр?» — вежливо уточнила я, стараясь не выдать собственного невежества. «Угу! Я вчера, когда узнал, даже не поверил». Никогда не думал, что наши маги создадут нечто подобное. Крупный он у тебя? Даже кажется слишком. Я также вопросительно взглянула на Лина. Фейер — помесь обычного зверя, зверя с призванной магами сущности. Иногда это чужая душа, забывшая о своем прошлом. Иногда вообще искусственно сотворенный разум. Помнишь, я тебе говорил, как появились лохварды? Их вроде темные маги когда-то создавали, разве нет? Их да, согласился Шейри. Но потом и остальные додумались, что так можно менять.